приехал к нам наконец что как ты его находишь в лучшем виде проговорил старик я склабился опять но тотчас же нахмурил свои густые брови на стол на накрывать прикажете проговорил он внушительно да да пожалуйста но не пройдете ли вы сперва в вашу комнату евгений васильевич я благодарствуйте незачем прикажите только чемоданишку мой туда стащить да вот эту одеженку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 являло следы красоты замечательной. Особенно хороши были светлые черные продолговатые глаза. Весь облик Аркадия дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх прочь от земли, которое большую частью исчезает после двадцатых годов. Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями,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 — Постой, я с тобой пойду, — воскликнул Базаров, внезапно порываясь из дивана. Оба молодые человека вышли. — Кто сей? — спросил Павел Петрович. — Приятель Аркаши. Очень, по его словам, умный человек. — Он на нас гостить будет? — Да. — Этот волосатый? — Ну, да. Павел Петрович постучал ногтями по столу. — Я нахожу, что Аркадий стал развязнее, — заметил он. — Я рад его возвращению.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 — Аркадий Николаевич, ведь это смешно. — Пожалуй, но только он, право, хороший человек. Архаическое явление. А отец в себя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк. — Отец у меня золотой человек. — Заметил ли ты, что он робеет? Аркадий качнул головой, как будто он сам не робил. Удивительное дело, — продолжал Базаров. — Эти старенькие романтики разовьют в себе нервную систему до раздражения. Но равновесие нарушено. ну